Глава пятнадцатая. Доктор Дэн. Эпиграф. «Пришлите мне слугу, мне не можется». Отрывок из грамоты 124 Неревский раскоп. Усадьба Б. Пятнадцатый век. Принято считать, что археологи — народ закаленный. На здоровье жалуются нечасто. Но, как бы то ни было, присутствие в лагере врача турновцы оценили почти сразу — Хотя сначала заболела собака Дина. Бедняга отравилась какой-то дрянью. Понура лежала в палатке хозяина и категорически отказывалась от еды. Нос горячий, взгляд грустный. Только кончик хвоста едва шевелится. И я знаю, это она гуляша поела в общей столовой. Я же просил ничего ей не давать. У нее с детства желудок слабый. Всполошился Сева. Кухонное противостояние между ним и Ниловной не стихало. «Вы бы, Волод Иванович, сами получше за своей собачкой следили. Она день-деньской на мусорной куче отирается, а я ей не нянька», — обижалась повариха. У Тайси Гронской появилась иная версия Дининого заболевания. Она считала, что собаку хотели отравить намеренно. «Это все звенья одной цепи. Неужели вы не понимаете? Сначала мертвая сорока, потом эта сумасшедшая старуха с угрозами, а теперь Дина». Денис же причиной отравления никак не комментировал. Он просто осмотрел больную и дал ей лекарства, действуя при этом как опытный ветеринар. «Попробуй-ка заставить собаку выпить таблетки». Нет, заставить не получится. Ее можно только обмануть, перехитрить, что и было мастерски исполнено. Сначала овчарки скормили упаковку активированного угля, а потом еще какие-то чудодейственные порошки. Так что на следующий день всеобщая любимица поправилась, чему больше всех обрадовался козленок Казимир. С восторженным блеением он встретил свою подругу. И жизнерадостная парочка снова принялась деловито рассекать по Торнову от палаток к раскопу, от кухни к речке и обратно. А в лагере с того дня за Денисом закрепилась уважительная «Доктор Дэн» или просто «Док». Нет, что бы там ни говорили, а врач есть врач, и это звучит гордо. Спустя короткое время Дэн уже лечил Тасю Гронскую, вскрыв ей на пальце большой абсцесс. Не стоны из ее груди, не женщина, а стальной клинок. Поделился он впечатлением с Машей, которая оказалась следующей в списке его пациентов. На раскопе Марию Геннадьевну ужалила оса прямо в щеку, щека страшно распухла, и аспирантка Калашина в панике убежала к себе в палатку. К «Кошмар!» — с трудом артикулируя, — причитала она, разглядывая себя в зеркале и воображая, как она в таком виде предстанет пред светлыми очами Дмитрия Сергеевича. «Не Б. Машуля! Все болезни нипочем, если ночевать с врачом!» — с усмешкой произнес Денис и достал из своей медицинской сумки какую-то мазь. Не считая случаев легкого члена вредительства, как-то порез, сожог и прочее, следующим пациентом Дэна неожиданно стал Бьорн, всегда такой осмотрительный и осторожный. Как-то осматривая окрестности и объясняя Севе сакральное происхождение своего имени, к слову, Бьорн по-шведски означает «медведь», он неудачно перепрыгнул через канаву. Взвыв от боли совсем не по-викинговски, Бьорн повалился на землю и схватился за ногу. Архипцев заохал, засуетился и побежал за Денисом, который, несмотря на громкую славу врача, не отлынивал от своих прямых обязанностей, прилежно орудуя киркой и лопатой. Через несколько минут Док осмотрел ногу шведа и наложил на нее жесткую фиксирующую повязку. «Перелом!» С тревогой спросил Бьорн, неотрывно наблюдая за действиями молодого врача и на смеси шведского и английского, стал что-то вещать про медицинскую страховку и компенсацию. «Вывих. пару дней — все пройдет», — успокоил его Дэн. «Стакан красного в качестве компенсации меня вполне устроит». «Вино, нет! Виски давай!» предложил Бьорн уже по-русски, комично делая ударение на два слога по аналогии со шведским языком. «Виски? Давай!» Вскоре Свантессона со всеми возможными предосторожностями доставили в палатку и с комфортом устроили в шезлонге. Доктор Дэн на время остался с больным. Невзирая на жару, а также на строгий запрет начальника экспедиции «Распивать алкоголь с практикантами» Десятилетний шотландский виски пошел великолепно. Языковой барьер собеседником ничуть не мешал. Бьорн стал рассказывать о подводных археологических экспедициях, в которых ему довелось участвовать, о величественных ладьях викингов, извлеченных из морских недр. Денис уважительно кивал и, с трудом вспоминая английский, вставлял короткие реплики. Слуха, о вывихнутой ноге мгновенно распространился по лагерю, и на огонёк к ним заглянул Дмитрий Сергеевич. «Смотри, Дмитрий, я весь себя для археологии не жалею!» — сияя белозубой улыбкой, сообщил швед. «И мой нога также!» «Это нога! У кого надо нога!» — хихикнул Дэн. «Для науки надо жертвовать жизнью, а вот здоровьем не стоит!» — ответил Лобов. От предложенного виски он отказался, но и захмелевшему из не сказал ни слова. Судя по грохоту, донесшемуся из камеральной лаборатории, там включили генератор. Лобов и Бьорн заговорили о работе. Шведское оборудование было уже готово к запуску, но, учитывая временную нетрудоспособность Бьорна, дело решили отложить на следующий день. Через минуту звук генератора стих. Наступившую тишину наполнил птичий щебет, на берегу зашелестел камыш, теплый ветерок взметнул шведский флаг, полок палатки распахнулся. И тут перед мирно беседующими Бьорном, Лобовым и Деном, будто принесенные ветром, предстала взволнованная, задохнувшаяся от бега Мария Геннадьевна «Дмитрий Сергеевич!» «Там, на новом четвертом раскопе, похоже, началось!» — выпалила она, едва переводя дыхание. «Похоже, могильник открылся, но никто ничего не трогает. Все вас ждут!» Не дослушав Машу, Лобов вскочил и, перемахнув через Бьерновскую ногу, пулей помчался к раскопу. «Вот дерьмо! Постойте, а как же я? Я должен это увидеть! Пожалуйста!» — всполошился несчастный больной. Швед попытался подняться, но, скривившись от боли, опустился в шезлонг и умоляюще посмотрел на Дэна и Машу, а те, не сговариваясь, подхватили его с обеих сторон под руки и потащили к утесу навстречу новому, неизвестному, встающему из земли археологическому чуду.